Глава восьмая. «Ты не будешь мне указывать, что делать?» «Выдаю я, задрав нос. Тоже мне повелитель нашелся. Да я сама не пошла бы никуда с таким, как Юрий. Он мне не понравился с самого первого взгляда. Еще когда Наташа нас познакомила. А сейчас тем более. Он стал еще более скользким и нахальным. Но я отказываться не буду. Это уже дело принципа». «Ненавижу, когда мной командуют». «Я повторяю, ты никуда с ним не пойдешь. Все так же рычит Константин. «Почему?» «Потому что я так сказал». «Необъяснение», — отвечаю я и, гордо задрав нос, ухожу к себе. «Я даже не стремлюсь больше прикрыть свою попу футболкой. Так и поднимаюсь по лестнице, сверкая трусиками. Пусть знает. Не собираюсь я тут перед ним унижаться». Я не его вещь. Пусть Романов и думает, что повелитель всего мира. Ложусь в кровати и долго перебираю в голове слова мужчины. И чего он так завелся? А ведь мог нормально попросить. Я бы с радостью отказалась. Но нет. Теперь придется переться с этим Юрием на свидание. Второе. Надеюсь, оно будет получше, чем первое. В чем я очень сомневаюсь. Засыпаю, но внутри скребется какое-то странное ощущение тревоги. Неспроста Юрий снова появился в моей жизни. Утром мы с Никитой спускаемся на кухню, тогда, когда Костя уже давно нет дома. Что ж, это даже к лучшему. Не придется снова выслушивать его претензии. Мы завтракаем, и я решаю вывести Никиту погулять по окрестностям. Одев мальчишку, я кладу его в коляску, и мы выезжаем во двор. — София, вы далеко собрались? — спрашивает один из охранников. — Нет, решили немного прогуляться. А что, и это нельзя? — Хозяин не велел вас выпускать. — Ах, вон оно что! Ну, Костя, ну я тебе устрою. — Владимир, откройте ворота, пожалуйста. — строго говорю я, но парень качает головой. — Не могу, — приказ хозяина. — Да что ты заладил? Хозяин, да хозяин! Шиплю я, понимая, что Романов нарвался. Везу к дому Никиту, доставая мобильный из кармана. «София, что ты хотела? У меня важное совещание». «Подождет твое совещание», — рычу я. «Ты что, приказал своим амбалам запереть нас с Никитой дома?» Минута тишины, а потом мужчина вздыхает. «Для вашей же безопасности», — отвечает тот. «Безопасности?» перехожу я на крик. А, по-моему, ты просто не хочешь, чтобы я выходила на свидание. Малинкина, твое свидание и вообще личная жизнь меня волнует меньше всего. Юрий мой компаньон. Я не приветствую личные связи между сотрудниками. Найди кого-то другого. Ах, вон оно как, кричу я. Все равно. А как я найду себе другого, если ты держишь меня под замком? Романов снова молчит а потом тихо отвечает. «Значит так, Малинкина, я сейчас занят, но когда приеду, поговорим. До этого времени будь добра сидеть дома с ребенком. За это я тебе плачу деньги. Поняла?» «Я?» «И сегодня не жди, я не приеду». Константин бросает трубку, а я глубоко вздыхаю, пытаясь успокоиться. «Вот ведь козел!» Я возвращаюсь в дом и выключаю телефон. Не собираюсь я прислуживать тебе романов. Мы с Никитой играем, ходим по дому и поем песни. Общение с мальчишкой, его улыбки и смех здорово отвлекают от дурных мыслей. И уже к вечеру я готова поговорить с Костей на нормальных тонах. Но мужчина не появляется. И на следующее утро тоже. Сколько бы я ему ни звонила, телефон всегда отключен. Вот ведь папаша. А если бы с ребенком что? Тут я слышу звонок и хватаю трубку. «Костя?» э нет, это я, Юра», звучит в динамике знакомый нахальный голос. «А, это ты?» — тяну я. «Не рада», — удивляется мужчина, а я хмыкаю про себя. «Неужели он думает, что любая, кому он позвонит, должна прыгать от счастья до потолка?» «Да нет, просто немного занята». «Слушай, Соня, ты подумала насчет встречи?» «Да, подумала», — вяло отвечаю я. «И что? Когда за тобой заехать?» «Вот ведь нахал! Он реально не ожидал моего, нет?» Сжимаю телефон в руке и вздыхаю. Так сильно хочется сейчас его послать, но проучить Романова сильнее. «Завтра у меня выходной. Заезжай вечером». «Договорились». Усмехается тот и кладет трубку. Я же вздыхаю и смотрю на аукающего Никитку. Ну а что? Твой папка сам виноват. Нельзя так с девушками. Надеюсь, ты таким не будешь? Мальчик улыбается, а в карих глазах рождаются огоньки. Точно такие же, как у Кости. Эх, будет. Еще и похлеще будет. А девчонок не отобьется. Мы с малышом проводим еще один день в одиночестве я уже готова выть от скуки уложив никиту спать я спускаюсь на кухню чтобы попить чая и понимаю что костя и сегодня не приедет где же его носит фантазия подкидывает всякие картинки с другими женщинами и в душе рождается чувство похожее на ревность но нет романов мне никто еще чего не буду я его ревновать сажусь на высокий стул и тут же слышу за спиной голос «Доброй ночи, София!» Вскакиваю, хватаясь за сердце. Напугал. Разве можно так подкрадываться? Костя хитро ухмыляется и садится рядом. «Извини. Я уж думала, ты нас с Никитой решил замуровать в своем доме. Мужчина кривится, будь то от лимона, а потом качает головой. Я обещал, что мы поговорим, значит поговорим. О чем?» «София», — выдыхает он. «Я не хочу ограничивать твою свободу, но ты должна знать, что Юрий не тот, кто тебе нужен». «А кто мне нужен?» Костя выразительно молчит, а потом добавляет. «В любом случае выбор за тобой. Я дал разрешение охранникам. У тебя завтра выходной. Можешь ехать куда хочешь». С этими словами Романов встает и удаляется из кухни, оставляя меня в полном замешательстве смотреть ему вслед. Почему-то его разрешение чувствуется больнее, чем запрет. Но деваться некуда. Раз собралась, значит, пойду. Правда, желание хоть какое-то испарилось вовсе. На следующий день я встаю и, взяв Никиту на ручки, несу его вниз. Там уже нас ждет Анастасия. «Доброе утро, София!» — встает она, мягко улыбаясь. «Не хотела вас с малышом будить. Доброе, все хорошо!» — киваю я. Женщина подходит ближе и тянет руки к улыбающемуся мальчику. «Ой, а кто это у нас такой розовощекий? Сладенький мальчишка! Иди сюда!» Никита улыбается беззубой улыбкой и тянется к Анастасии. Отдав ребенка, я с умилением смотрю, как они здорово ладят, и иду к кофемашине. Заварив себе чашечку, я сажусь на диван и задумчиво смотрю в окно. «Что-то мне не хочется уже никуда идти». Может сделать вид, что заболела? Сонь, ты чего такая грустная? Спрашивает Анастасия, покачивая Никиту на руках. Да так, ⁇ тяну я. Рассказывай, у меня две дочери, я знаю этот взгляд. Какой-то, невесело усмехаюсь я. Такой, будь-то ты вот-вот совершишь ошибку, о которой будешь жалеть. Я внимательно смотрю на женщину, а потом вздыхаю. «Меня позвал на свидание компаньон Кости, а он не хочет, чтобы я шла». «Почему?» «Не знаю, но говорит, что Юра не тот, кто мне нужен». «Пожимаю плечами я». «Ну а ты сама как думаешь? Этот Юрий, он тот самый?» Прищуривается Анастасия, а я фыркаю. «Да нет, конечно». «Тогда в чем проблема отказать?» «Я задумываюсь». «Нет, я, конечно, зла на Романова» за его самоуправство. Поступает так, будь то я его собственность. Но все же дело не только в этом. Не нравится мне этот Юра. Именно поэтому и хочу пойти. Мне хочется понять, что связывает Константина и этого. Да, с виду он весь галантный, вежливый и улыбчивый. Не странно, что Наташка на него повелась. Я бы сама туда же пошла. Но кто из нормальных мужчин станет подбивать клинья к подруге, той, которую ты неделю как бросил. Нет, что-то тут не так. Нет, Настя, я схожу. Мне кажется, я должна. Ну, раз должна, то сходи. Тем более у тебя сегодня выходной. Но что, если Романов рассердится? Ничего не рассердится. Я поговорю с ним. Иди, только будь аккуратна. Постараюсь, киваю я, улыбнувшись. Иду в комнату и до вечера стараюсь собраться с мыслями. Всем, как и обещал, приезжает Юрий. Под строгими взглядами охранников я выхожу к мужчине и сажусь в его машину. Привет, Соня. Прекрасно выглядишь. Спасибо, киваю я. Ну что, куда поедем? спрашивает Юрий, заводя мотор. Мне без разницы, тяну я, пытаясь унять дурное предчувствие. «Ну, тогда доверимся моему вкусу». Мужчина, как и ожидалось, привозит меня в пафосный ресторан и усаживает за VIP-столик. «Заказывай все, что хочешь». «Я не голодна, спасибо», — отодвигаю я меню. «Можно просто кофе?» «Эх, София, не скромничай», — усмехается мужчина. Я молча отворачиваюсь к окну. К нам подходит официант и берет заказ. Юрий все же заказывает и на меня, а потом, когда парень уходит, берет меня за руку. Соня, расскажи, как ты жила это все время? Я аккуратно забираю у него руку и прячу ее под стол. Все нормально. Наташа выгнала меня из квартиры, как только узнала, что мы с тобой виделись. Даже так? Ох, как жаль. Тянет Юрий, но я вижу по глазам, что ничего ему не жаль. Так зачем же он меня позвал? Решаю все же взять все в свои руки и выдавливаю из себя улыбку. А ты как? Что связывает тебя с Романовым? — С Костей? — поднимает брови тот. — Ну, мы партнеры почти. — Что значит «почти»? — хмыкаю я. — Скоро наши фирмы станут одной большой компанией. Мы как раз готовимся к слиянию. Нехотя отвечает тот, а потом добавляет. Я смотрю, что Костя стал каким-то странным в последнее время. Но сколько бы не расспрашивал его, он ничего не говорит. А тут захожу к нему домой и вижу тебя. Да еще с ребенком. Не знал, что у него есть сын. Беззаботно смеется мужчина. Но я слышу нервные отголоски в его поведении. Так вон оно что. Здесь что-то связанное со слиянием компаний. Видимо, Костя как раз и тормозит процесс. Наверное, поэтому он не хотел, чтобы мы с Юрием встречались. «Так значит, совсем скоро вы будете почти что родственниками?» — спрашиваю я, заигрывая. «Мне нужно узнать немного больше». «Да, вот только Костя что-то ищет постоянно отговорки. Не понимаю, почему. А потом увидел вас, и... Откуда у него сын, Соня?» Я замолкаю, закусывая губу но вижу цепкий взгляд Юрия. Нельзя, нельзя рассказывать то, как появился у нас Никита. Ну, так я не знаю. Меня просто наняли няней, да и все. Но я слышала, что девушка, родившая Никиту, просто однажды сбежала, оставив малыша отцу. Вот как? Сбежала, значит. Ну да. Нам приносят еду, а Юрий все смотрит на меня изучающим взглядом. Что ж, хитрец, ищешь рычаги управления на Костю? Тогда и моя очередь пришла. Не зря я отучилась на экономиста, хоть и образование мое никому не сдалось. Начинаю потихоньку расспрашивать мужчину о документах, условиях слияния и тому подобное. она на ответы глупо смеюсь. «Соня, а почему тебя так интересует эта тема?» — прищуривается Юра, а я замираю внутри. Снова включаю беззаботный смех и машу рукой. Слушай, мне так нравится, когда мужчина умный. А ты вот говоришь эти все словечки, и я балдею. Холдинг, капиталовложение, фондовый рынок. Ух! Взгляд мужчины расслабляется, и я радуюсь, что смогла усыпить его бдительность. Но утром чувствую, Юра готовит Романову крупную подставу. Но пока не могу понять, какую. Мило улыбаюсь мужчине и призывно заглядываю в глаза. «А расскажи еще!»